Глава десятая. Поединок. Чудовище клацнуло клешнёй и бросилось на старика. Расчёт был прост — нанести первый удар прямо в голову мага и потом без лишней возни уничтожить врага. Но и Хуанг, хоть и был уже в достаточно преклонном возрасте, оказался не из робкого десятка. Четверть века, потраченных на изучение боевых искусств, не прошли даром. Макс группировался и резко ушел под клешню, попутно проверив на прочность панцирь монстра, нанеся ощутимый удар ногой. Броня оказалась крепкой, чудовище лишь презрительно фыркнуло. Против магического существа и драться надо магическими способами. Эхуанг вывел затейливый иероглиф и запустил в него нить силы. Старик действовал интуитивно, даже не задумываясь о мелочах. С каким нажимом чертить, сколько силы пускать, какие графемы заключать в кольцо, а какие напротив, разомкнуть. Многолетний опыт перевел все движения на уровень рефлексов. Верхняя плоскость ровная черта синь с утолщением на правом конце. Нижняя плоскость две вертикальные диграфы, ни, центр сплетенные элементы Жень и Г, что можно прочитать как рубить. Завершить создание иероглифа особым «па» и напитать знак силой — идеальная работа. Воздух начал едва заметно вибрировать. На первом магическом уровне начала подниматься огромная волна воздействия. Иероглиф начал работать, создавая мощный энергетический поток. Эхуанг закольцевал его, свернул в тугую спираль и с коротким вскриком направил в сторону монстра. Удар получился отменным. Волна расколола хитиновый панцирь на груди чудовища, оголив грязно-розовое нутро. Тварь заверещала, но не отступила. Напротив, смахнув куски раскрошившейся брони на пол, она ринулась в атаку. "Сильная гадина!» — подумал Хуанг, решив повторить заклинание «Звездный таран». Но довести задуманное до конца он не успел. Существо издало отональный шипящий звук, и в ту же секунду макушку Эхуанга пронзила острая боль. Как будто ледяная игла начала неспешно давить, медленно прокладывая себе путь через кости черепа к мозгу. Эхуанг закричал и повалился на пол. Ослепительная вспышка боли затмила взор. Мышцы скрутило судорогой, но маг успел черкнуть на полу кривой иероглиф «щит», и направить в него немного силы, всего лишь одну каплю. Но и этого хватило. Боль немного притупилась и отступила, позволяя мыслить сравнительно трезво. Старик отполз в угол комнаты, и весьма вовремя, на то место, где еще секунду назад валялся маг, монстр обрушил свою огромную клешню, выбивая из камня крошку. Очередной укол ледяной иглы прямо внутрь мозга заставил мага вновь закричать. Эхуанг почувствовал, как чужой разум беспардонно копается в его голове, пытаясь выудить оттуда информацию, словно проникший в дом вор перетряхивает вещи в бельевом шкафу. Монстр явно что-то искал. Да только и Эхуанг не какой-то там начинающий студиоз или сельский лекарь-самоучка. Он хоть и бывший, но декан храма огненной магии и давно имел блок, позволяющий противостоять таким атакам. Упершись в прочную защиту и явно не добившись поставленной цели, существо недовольно заурчало, вскинув вверх клешню, и бросилось на старика. Эхуанг бросил в тварь горсть заклятий. Собирать из заготовок деграфов и обломков графем что-то мощное и убойное не было ни времени, ни сил. Полупрозрачные магические сгустки и субстраты, похожие на осколки льда, осыпали тварь и начали очень медленно разъедать броню. Монстр на это лишь насмешливо крякнул. Этот финт не только не убил, но даже не причинил особого вреда существу. Зато дал немного времени, за которое Хуанг успел переползти в другой угол комнаты, туда, где хранился его посох. Конечно же, тот не был простой деревянной палкой для пеших путешествий. Посох представлял собой артефакт, который Хуанг добыл много лет назад в одном из своих рискованных походов. Выточенный из ветви растущего в зачарованном лесу векового дуба, чьи корни пропускали через себя потоки силы, посох обладал определенными свойствами, которые маг успешно настроил под себя. Взмах! Молния вырвалась из навершия посоха и ударила в тварь. Монстр зарычал. В его голосе уже не было насмешки, только боли и удивления. «Еще взмах!» Вторая молния прочертила ломаную линию к существу запахло паленным волосом и подгоревшим мясом. «Получи, гадина!» Третий взмах. Вспышка света, сухой треск. Удар вышел не таким, как рассчитывала Хуанг. Сгусток энергии ушел немного выше, но не врезался в стену, а обогнул монстра и замкнулся в кольцо. «Что?» Только и смог выдохнуть маг, глядя, как молния крутится над головой существа, словно захваченная в магнитную ловушку. «Но разве такое возможно?» Маг за всю свою долгую жизнь такого не встречал. «Из какого же измерения эта тварь?» Ошарашенно подумал старик, перекладывая посох в другую руку. Холодок пробежал по телу Эхуанга. Старик успел только поднять руку, чтобы отвести возможный ответный удар магии, как ледяная игла вновь вонзилась в голову. Эхуанг надсадно закричал. Сквозь невыносимую ослепляющую боль он почувствовал, как чужой разум опять пытается проникнуть в его мысли. Скрипя зубами из последних сил, старик накинул на чужака магическую петлю. Но ловушка сработала вовсе не так, как планировал маг. Вместо того, чтобы остановить проникающее в разум ледяное острие, она разбила его на множество образов, из которых то было составлено. И в этих картинах, порой причудливых и страшных, Эхуанг успел рассмотреть одну, сильно напугавшую старика. Холодная тьма, из которой выступают деревья, скалистая дикая местность, серый туман, стелющийся по низинам и оврагам. Ночь. Свистящим шепотом перекликаются между собой столетние сосны, рассказывая друг другу тайны бытия. Ветер порывисто скачет по верхушкам деревьев, путаясь в тяжелые хвое сосновых веток. Без сомнения, это зачарованный лес. В глубине чаще слышится жадная грызня невидимых созданий. Возле небольшой проплешины клубящийся вокруг туман вдруг начинает сгущаться и сплетаться в черный силуэт человека. И Хуанг с ужасом понимает, что это Мартен. Мальчик стоит неподвижно и больше похож на куклу. Ветер усиливается, срывает с головы мальчика шляпу, швыряет в лицо горсть пыли и опавших листьев. Мартин даже не шелохнется. Только меняется цвет глаз мальчика. Из холодно-голубых они вдруг становятся янтарно-желтыми. Старик всматривается и еще больше ужаса охватывает его. Он понимает, что это не глаза изменили свой цвет. Они просто отражают в своем блеске то, что находится перед мальчиком и янтарная желтизна — это пожар, который охватил провинцию. Город полыхает, все вокруг объято огнем, и пламя каким-то неведомым образом пожирает даже каменные мостовые, а в центре разверзшейся катастрофы горит дворец императора. Видение начало меркнуть, а вспышка новой боли окончательно выжгла его. Эхуанг захрипел и упал на колени. Боль волнами покатилась вниз, по шее, плечам, рукам. Но старик ее даже не замечал. Увиденный образ и пришедший после этого страх затмили собой все. Монстр застрекотал и занес клешню для победного удара. Заклятие не получалось, и Фейфо злился. Маг не мог сосредоточиться на достаточно простом порядке действий, выписать в воздухе огненный иероглиф, направить в его центр поток силы, а затем закрутить по спирали. И теперь скрипел от ярости зубами. С пальцев срывались искры, воздух дрожал от напряжения, но правильный иероглиф упорно не хотел получаться. То правая откидная черта получалась слишком большой, то внешний контур плыл вниз, а то и вовсе центральная графема становилась похожа на поросячий пятачок. «Демоны, тебя раздери!» Сквозь зубы выругался маг и бросил это бесполезное занятие. «На сегодня хватит. Все равно ничего дельного уже не получится. Голова забита совсем другими мыслями. Надо распускать учеников. Занятие на сегодня закончено». «Господин учитель», — обратился к магу один из учеников, робко привстав с места. «Чего тебе?» «Разрешите вам помочь?» Студиоз с легкостью начертил в воздухе нужный иероглиф и направил в него слабенькую струйку силы. Начертанные в воздухе линии начали светиться янтарным свечением. «Вот», — робко произнес Студиоз и сел на место. Маг удивленно глянул на парня, словно видел того первый раз. Но удивление быстро сменилось гневом. Лоб мага пересекла глубокая морщина, брови сдвинулись к переносице. «Решил учителю нос утереть?» — прошипел Фейфо, гася огненный иероглиф. «Я... Нет, конечно же нет. Я хотел просто помочь». Начал оправдываться ученик. Лицо парня побледнело, глаза округлились. Такой реакции он явно не ожидал. «Считаешь меня ни на что не способным?» «Господин учитель...» Фейфов взмахнул рукой, и невидимая сила повалила ученика на пол. «Господин учитель!» — взмолился тот, но маг не дал ему договорить. Еще одна ощутимая плеуха прилетела студиозу прямо в лицо. Тот ойкнул и схватился за быстро краснеющую от удара щеку. «Я просил тебя помочь мне!» — ледяным тоном спросил маг. «Просто...» Спрашиваю еще раз, я просил тебя помочь мне?» — повторил вопрос Файфо. «Нет», — упавшим тоном ответил ученик, «тогда не делай того, о чем тебя не просят». «Пошел прочь!» Студиоза как ветром сдула. Маг взглянул на остальных учеников, опустивших глаза в пол, и рявкнул. «Урок окончен! Все на молитву! Ужин вам отменяю!» «И завтрак тоже!» Поникшие ученики стали выходить из комнаты. Придворный маг проводил злобным взглядом последнего студиоза, потом, убедившись, что никого нет, сел на место и начал тереть виски. Головная боль сводила с ума. Ожидание давалось трудом. Всего лишь каких-то три дня, после которых можно продолжить воплощение своего плана. Но казалось, что они не пройдут никогда. Три дня. На самом деле это очень много времени. За три дня можно сделать кучу вещей. Порой даже один день может решить исход битвы, а тут целых три. Фейфов в нетерпении встал и начал ходить из угла в угол, словно тигр в клетке. Нет, ждать ни в коем случае нельзя. Этот пьяница и Хуанг хоть и давно стал ни на что не способен, но все же вдруг ему удастся. Вдруг получится. Что тогда? Ведь со времен своей учебы у Эхуанга Фэйфо знал, на что тот был способен. Мощный маг. Пусть даже и потопивший свои таланты в вине. Фэйфо сжал кулаки. Нет, ждать нельзя. Сейчас. Пацана надо убить прямо сейчас. И Эхуанга тоже. Придворный маг уже собирался опрометь выскочить из аудитории, но тут в дверь постучали. «Кого там еще демоны принесли?» — недовольно пробурчал Файфо. «Я же сказал, что урок окончен!» Дверь плавно отъехала в сторону, и на пороге возник незнакомец в черном балахоне. «Кто вы такой? Чего вам надо? Прием окончен!» Пробубнил маг, хмурым взглядом осматривая внезапного гостя. Скромная одежда без нашивок храмовника и отсутствие рангового пояса говорили о том, что незнакомец был не из здешних мест. Накинутый на голову балахон скрывал лицо. «Может, с севера?» — подумал маг. «Там такие одежды нынче в моде. Опять, наверное, помощи будет просить. Какое-нибудь волшебное средство от засухи клянчить или отпугивающее средство от ядовитых оводов». «Так кто вы такой?» — повторил свой вопрос, начинающий терять терпение Фейфо. Незнакомец снял балахон, и маг, наконец, увидел лицо гостя. Смуглая кожа выдавала в нем жителя южных районов. Правый глаз был полностью подернут молочным пятном, бельмом. «Я тот, кто может вам помочь!» Улыбнулся незнакомец и вошел внутрь. Клешня со свистом рассекла воздух и обрушилась на пол. Эхуан улыбнулся. За мгновение до удара монстра старик успел ухватить подвернувшуюся под руку небольшую струйку силы, обвившую посох, и направить ее для подпитки заклятия. Графема в иероглифе Атака получилась грубой, сильно вытянутой, но от этого стало только еще мощнее. Толчок от заклятия тоже получился грубым и жестким. Тварь откинула к стене панцирь на груди существа треснул окончательно по всей ширине, от нижнего пахового сужения до горлового щитка. Начал пластами сползать на пол, оголяя внутренности. Монстр удивленно захрипел и попытался подняться, но не смог. Эхуан коперся на посох и побрел добивать тварь. Молния с шипением и треском ударила в чудовище, превратив розовую, уже более незащищенную плоть, в обугленное месиво. Монстр последний раз вскрикнул и затих. «Эхуанг, господин!» В комнату старика вбежали Мартен с Виики. «Все в порядке», — поспешно заверил их старик, устало садясь на стул. Увидев дымящуюся груду плоти в углу комнаты, подростки усомнились в словах мага. «Вы уверены?» — спросила Виики, успевшая слиться в одно тело. «Все в полном порядке». Кивнув, повторил старик. Руки мага тряслись, а лицо побелело. Просто некоторые издержки магических ритуалов. «Что случилось?» Спросил Мартин, с ужасом поглядывая на огромную подрагивающую клешню. «Я кое-что видел», — произнес Ихуанг, потирая седую бороду. «Можно даже сказать, что это было знамение. Весьма нехорошее». «Про меня?» — догадался Мартон. «Верно. Я проводил обычные магические процедуры, как вдруг меня окружили огненные элементали. Вроде ничего необычного, такое порой бывает, но в этот раз они были просто неимоверных размеров». «А потом еще вот этот приперся!» Старик кивнул на убитого монстра, повернулся к вийке. «Лисенок, дай мне вина!» «Ну, не спорь, просто дай! Мне это сейчас очень необходимо. Он в том шкафчике на верхней полке. Надо выпить, чтобы выжечь усталость из тела. И привести мозг в порядок, а то до сих пор ощущения, будто в нем иглы застряли». Вики достала небольшую бронзовую фляжку и протянула старику. Тот жадно хлебнул пару больших глотков, закашлявшись после последнего. «Подумать только!» Стал бубнить старик себе под нос, вытирая навернувшиеся от выпитого слезы. «Все в огне! Как полыхало! Как же полыхало! Инфернальные сволочи!» Хлебнул еще раз. «Мой господин, больше не надо!» мягко произнесла Вики, пытаясь забрать у того фляжку. «Да, наверное, ты права». Кивнул тот и поспешно хлебнул третий раз. «Вот, возьми и спрячь». Старик отдал выпивку, потом повернулся к мальчику и устало произнес. «Мартин, подойди ко мне. Мне нужно тебе сказать что-то очень важное». Мальчик подошел к старику и принялся внимательно слушать его замысловатую долгую речь. С каждым произнесенным словом и Хуанга что-то менялось в его облике, и Марта никак не мог понять, что именно, вроде те же брови, глаза, нос, губы. Но вот маг произносил слово и становился уже другим. Мальчик внимательно следил за этим незримым перевоплощением, и вдруг, как откровение, пришло осознание — С каждым сказанным словом Эхуанг немного старел. Конечно, не так сильно, чтобы после долгой речи стать совсем уж дряхлым стариком, а так, словно проживал часы вместо секунд. Это так удивило парня, что он невольно остановил говорящего и попросил. «Скажите мне только самую суть, а я постараюсь понять». Мальчику не хотелось тратить время старика на пустую болтовню, и в дальнейшем слушал его внимательно, не перебивая. А старик все говорил и говорил, и лишь иногда, едва заметно улыбаясь в усы, поглядывал вокруг блестящими от выпитого глазами. «Путь не утомляет лишь того, кто может в своей стезе перстом указать, куда сворачивать», произнес и Хуанг, и поспешно добавил. «Так один умный человек говорил». «Только таких, кого слушает дорога, мало. Обычно мы должны слушать дорогу». «Ты?» — Мак пристально посмотрел на мальчика. «Особенный. Я это чувствую и еще раз в этом сегодня убедился. Ты можешь указывать перстом стезе, куда и стоит повернуть. Понимаешь, о чем я?» «Не совсем». Слегка пожал плечами Мартин. Он действительно хотел понять смысл сказанного, но не мог. Все было слишком мудрено. Возможно, виной всему выпитое рисовое вино, из-за которого и Хуанг вдруг стал так словоохотлив. «Неважно, потом поймешь», — махнул рукой старик. «Сейчас главное другое. Мне было видение, и оно касалось тебя». «У нас мало времени, Мартин, и надо как можно скорее действовать, иначе беды не миновать». «Действовать?» — переспросил мальчик. «Вы имеете в виду, что надо проводить ритуал, чтобы узнать с этим пока по времени? Внезапно произнес старик, чем еще больше удивил Мартина. «Но ведь вы же сами сказали...» «Ситуация изменилась», — чуть с раздражением ответил маг. Нужно заняться иным вопросом. — Так что же мне делать? — растерянно спросил мальчик, не понявший из-за умной речи Хуанга ни слова. — Все просто, — ответил маг, нещадно крутя усы и задумчиво глядя в одну точку. — Тебе надо отправляться в зачарованный лес.